Мрак. Изнемогая от усталости, Сэм Ваймс с трудом карабкался на холм. Было тепло, теплее, чем он ожидал. Пот заливал глаза, вода плескалась под его ногами, и подошвы башмаков скользили по глине. А где-то там впереди на холме плакал ребенок. Он знал, что и сам кричит. Он ощущал свист собственного дыхания в горле, чувствовал каждое движение своих губ, но не мог расслышать слова, которые повторял снова и снова. Мрак походил на холодные чернила. Его щупальца проникали в разум Ваймса и в его тело, замедляя, заставляя пятиться. И вдруг навстречу плеснули огненные языки. Ваймс моргнул и обнаружил, что уставился в камин. Пламя мерцало ровно и мирно. Послышался шорох платья. Сибила вернулась в комнату и уселась с грудой штопки на коленях. Ваймс наблюдал за женой в тупом оцепенении. Она штопала его носки. У них полно прислуги, а она собственноручно штопает ему носки. Да и денег у них достаточно, чтобы хоть каждый день покупать новую пару. Однако Сибилла решила, что это ее супружеский долг и исполняла его неукоснительно. Как ни странно, это привносило в жизнь Ваймса умиротворение. Хотя штопать Сибила так и не выучилась. на чулочных изделиях, побывавших в ее рабочей корзинке, уже невозможно было понять, где носок, а где пятка. Это было сплошное. В узелках и дырочках пятно неумелого рукомесла. Но Сэм носил эти носки неробща. И даже с удовольствием. — Оружие, стреляющее пламенем, — с расстановкой произнес Ваймс. — Да, сэр, — сказал Муркову. — У гномов есть огнеметное оружие. — Глубинники используют такие копья для подрыва карманов с рудничным газом, — пояснил Муркоу. — Я никак не ожидал увидеть их здесь, в городе. — Если какой-то ублюдок направит такое копье на меня, то это оружие, — рыкнул Ваймс. — Неужели они ожидали найти к марпоркам взрывчатый газ? — Вы шутите, сэр. У нас в летнюю жару даже река возгорается. — Ладно, ладно, тут ты прав, — неохотно признал Ваймс. — Но вот что я тебе скажу, и убедись в том, что эти слова дойдут до всех, кого это касается. — Любого, замеченного на поверхности земли с подобной штукой, мы сначала пристрелим, а потом... А потом уже не будет смысла задавать вопросы. — Боги, только этого нам не хватало. — Больше ничего не хочешь мне поведать, капитан? «Мы все-таки осмотрели труп мясоруба», — доложил Маркоу. «Что я могу сказать? У него на запястье татуировка, личный драхт. Кожа очень бледная, на затылке зияет глубокая рана. Нас заверили, что это грак мясоруб, и, если честно, я не могу опровергнуть это заявление. Зато мы точно знаем, что он был убит не в том месте, которое показали нам гномы». И не тогда, когда они утверждают. — И почему же вы так решили? — спросил Ваймс. — Кровь, сэр, — подала голос Салли. — На месте подобного преступления повсюду должна быть кровь. Я осмотрела рану на теле. Этого гнома ударили дубинкой, когда он был уже мертв, и убили его не в том туннеле. Ваймс старался дышать ровно и глубоко. Столько бед навалилось, что... Стоило принимать их по одной. — Я беспокоюсь, капитан, — сказал он. — Знаешь почему? У меня появилось предчувствие. Ко мне обратятся за доказательствами того, что это преступление совершил тролль. А это, дружище, будет равносильно объявлению о начале войны. — Вы послали нас провести расследование, сэр, — напомнил Мурко. Да, но я ж не ожидал, что ты вернешься. С результатом, который меня не устроит. Улики сплошная липа. Этот комок глины из камнеломного переулка, его ведь подбросили. Весьма вероятно. Тролли не слишком-то заботятся о чистоте ног, но чтобы эта глина так хорошо сохранилась, пока он шлепал всю дорогу по грязище, невозможно. И дубинки свои они тоже, как правило, не разбрасывают, где попало, проворчал Ваймс. Значит, это подстава. И все же тролль там действительно был. Ангва уверена в этом? Абсолютно, сэр. И вспомните, ее чутье нас никогда не подводило. Простите, сэр, ей надо побыть на свежем воздухе. Она перенапряглась, и вдобавок надышалась дыма. Могу себе представить, сказал Ваймс. А ты преисподня, — добавил он про себя. Как раз, когда я собирался сообщить ветинари, что дело обстряпано специально, чтобы свалить все на троллей, Мы обнаруживаем, что какой-то тролль и вправду замешан. Но там столько разных улик, что уже ни в чем нельзя быть уверенным. Салли вежливо кашлянула. Сэр, Ардент был потрящен и напуган, когда капитан обнаружил череп. Уверен, он не притворялся. У него поджилки тряслись от ужаса. И то же самое происходило с Мудрошлемом. — Благодарю, младший констебль, мрачно сказал Ваймс. Думаю, я буду примерно в таком же состоянии, когда мне придется выйти на улицу с рупором и кричать «Всем привет! Добро пожаловать в новую усовершенствованную Кумскую долину!» «Только в нашем городе, здесь и сейчас!» «Не советую вам говорить что-то подобное, сэр!» «Ну, хорошо, ради тебя я постараюсь выражаться более деликатно», — Хмыкнул Ваймс. «Битвой за Кумскую долину называют по меньшей мере шестнадцать разных сражений», продолжал Морков. «Или даже семнадцать, если засчитать схватку на Вероломном перевале, которая была скорее бандитскими разборками. Только три из них и вправду состоялись в долине Кум, той самой, что увековечена на картине Плута. Говорят, он довольно точно изобразил события настоящей битвы». — Конечно, на это у него ушли годы. — Потрясающая работа, — вставила Сибилла, не поднимая глаз от штопки. — Знаете, это полотно принадлежало моей семье, прежде чем его преподнесли в дар музею. — Ну, не чудесная ли вещь, прогресс, капитан, — сказал Ваймс, вкладывая в свой тон максимум сарказма, поскольку иначе Мурков мог его и не распознать. — Когда мы устроим тут собственную Кумскую долину, — Наш друг Отто сможет запечатлеть ее в цвете за доли секунды. Какое счастье, давненько наш городок не сжигали дотла. Он должен что-то предпринять, причем немедленно. В прежние времена Ваймс именно так бы и поступил, но сейчас. Возможно, разумнее потратить последние драгоценные минуты, чтобы подумать и выбрать правильную стратегию, а уже потом действовать. Ваймс попытался подумать. Так не надо думать об этом деле, как об огромном клубке змей. Размышляй о каждой змее в отдельности. Попробуй разобраться, что надо сделать в первую очередь. Все. Ладно, попробуем другой подход. Что означают эти рудничные руны? Спросил он. Этот мудрошлем вроде как нарисовал для меня одну. Еще одну я видел там на стене, и ты начертил такую же в шахте. Преследующий мрак, сказал Мурков. Да, сэр. Этот знак там нацарапан повсюду. — Что же это значит? — Кошмар, сэр, — немедленно ответил Муркоу. — Уведомление о грядущих ужасах. — Но если хоть кто-то из этих мерзавцев сунется на поверхность со своим огнеметным оружием в руках, ужасы я им обеспечу. Но ты говоришь, что там все стены этими рунами изрисованы. Муркоу кивнул. — Вы должны понимать, что такое гномья шахта, сэр. Это своего рода... — Герметичный парник чувств и эмоций. Так воспринимал это Хотя ни один гном никогда не выразился бы такими словами. Люди сошли бы с ума, если бы им пришлось жить в такой тесноте и постоянном шуме, без какой-либо возможности уединиться день за днем, год за годом, видя перед собой одни и те же лица. А так как вокруг полно холодного оружия, вопрос времени, когда с потолка закапает кровь. Гномы не сходят с ума. Они пребывают в мрачной задумчивости, целиком отдаваясь работе. Но они чертят рудничные руны. Это было похоже на неофициальное голосование посредством рисунков. Демонстрация точки зрения на происходящее. В пределах шахты любая проблема становилась общей проблемой. Стресс передавался от гнома к гному с быстротой молнии. Знаки эту молнию как бы заземляли. Они были отдушены сливом. Словом, выразить свои чувства, при этом никому не бросая вызов. Не будем забывать об избытке холодного оружия. Преследующий мрак. Мы смотрим в лицо грядущего с ужасом. В другом, более точном переводе. Покайтесь, грешники. Существует сотни рун тьмы, сказал Маркову. Некоторые из них, конечно, являются частью повседневного гномьего уклада. Например, долгая тьма. Таких большинство. Но есть и другие. «Мистические», — подсказал Ваймс. «Невероятно мистические, сэр. О них написано множество книг. А то, как гномы относятся к рунам, словам и книгам, мне трудно вам это объяснить. Сэр, мы полагаем, они полагают, что весь этот мир был начертан. И написанные слова обладают огромной силой. Уничтожение книги — преступление куда более тяжкое, нежели убийство глубинника». «Представь себе, это я уже понял», — сказал ветеральщик доски Ваймс. «Некоторые, забурившиеся особенно глубоко, верят, что темные письмена существуют», — продолжал Марков. «Ну, конечно, существуют, если ты видишь их на стене. Существуют наподобие живых созданий, сэр. Как будто они пребывают где-то в подмирной тьме и заставляют себя писать. Есть мрак поджидающий». Это тьма, которая заполняет новый туннель. Закрывающая тьма. Насчет этой я почти ничего не знаю, но есть и открывающая тьма. Дышащая тьма. Она встречается очень редко. Мрак зовущий. Очень опасная руна. Говорящая тьма, ловящий сумрак, потайная мгла. Ее я как-то видел. Все это обычные знаки. Но преследующий мрак очень страшная руна. Я слышал, как старые гномы толковали о ней. Говорили, что это из-за нее гаснут шахтерские лампы, происходит много других бед. Если гномы начали рисовать этот символ, дела обстоят совсем скверно. Все это очень познавательно, однако. Гномы в этой шахте жутко напуганы, сэр. Нервы натянуты, как струна. Ангва говорит, что чует запах их страха, и немудрено даже я его чувствую. Сэр, я ведь вырос в шахте. Когда дело неладно, все мигом это понимают. В такие дни, сэр, мой отец останавливал все работы в шахте. Иначе случится множество аварий. Откровенно говоря, сэр, гномы просто обезумели от страха. знаки последующего мрака буквально повсюду. Вероятно, их чертят шахтеры, которых наняли с приездом грагов. Они чувствуют беду и угрозу, но единственное, что они могут с этим поделать, оставлять руны. Ну, раз их главный враг убит, то, конечно. Я чувствую атмосферу в шахте, сэр, как и любой гном. И поверьте, в этом подземелье она наполнена смятением, ужасом и невыносимым отчаянием. А в глубинах есть вещи похуже преследующего мрака. Ваймс на мгновение увидел мстительную мглу, поднимающуюся по пещерам подобно приливу, с такой скорости, что от нее невозможно убежать. Что, конечно, было глупо. Нельзя увидеть темноту. Хотя иногда все же можно. В прежние времена, когда Ваймс отвечал лишь за ночные вахты, он изучил все оттенки тьмы. И порой тьма была настолько густой, что приходилось буквально пробиваться сквозь нее. В такие ночи лошади тоскли, ржали, собаки скулили, а на скотобойнях животные вырывались из загонов. Явление этой тьмы нельзя было предугадать или объяснить, как, впрочем, и светлые ночи. исходивший серебристым сиянием, хотя на небе вовсе не было луны. Тогда-то Ваймс и научился обходиться без помощи своего караульного фонарика. «Свет лишь испортит твое зрение, он ослепит тебя. Ты вглядываешься во мрак, пока он первым не моргнет. Вглядываешься в бездну!» Ваймс тряхнул головой, избавляясь от воспоминаний. «Капитан, я тут вроде как запутался. Уж не взыщи, я-то вырос не в шахте». Грядет нечто плохое, и гномы рисуют руны, чтобы это предотвратить. Или они думают, что шахта заслуживает, чтобы с ней случилось нечто плохое. А может, они хотят, чтобы нечто плохое произошло?» Марков вздрогнул. «Может быть, и то, и другое, и третье, все сразу. Если дела в шахте обстоят скверно, обстановка быстро накаляется до предела. О, боги! Да, и происходят жуткие вещи, уж вы мне поверьте, сэр. Но если кто-то и впрямь всем сердцем желает, чтобы случилось самое ужасное, он не ограничится начертанием символов, потому что этого все равно недостаточно. Надо вложить всю душу в самую страшную руну, буквально испустить ради нее последний вздох. И что это за руна? О, на самом деле вам не хочется знать ответ, сэр. Почему же я сам спросил? — Ну, нет, сэр, клянусь, вы не хотите это знать. Ваймс уже открыл рот, чтобы заорать, но неожиданно передумал. — А знаешь, что и впрямь не хочу, — согласился он. — Все это истерика и мистическая чушь, страшные байки, гномы в них верят. А вот я нет. Расскажи мне вот что. Как ты заставил Жервей изобразить руну? — Это проще простого, сэр. Надо намазать тесто куском мяса. Для Жервей это настоящий праздник. Я хотел немного встряхнуть Ардента, заставить его понервничать, как вы меня учили. Надо было продемонстрировать ему, что я знаю об этих знаках. В конце концов, я гном. Капитан, возможно, сейчас не лучшее время для разговоров на эту тему, однако... Да, сэр, я знаю, что люди смеются, когда слышат это. Шестифутовый гном. Но быть человеком означает просто родиться от человеческих родителей. Это легко. Быть гномом не значит родиться у гномов, хотя это и хорошее начало. Гномство вмещает множество определенных вещей, которые вам надо проделать. Определенность ритуалов. Я через это прошел. Итак, я и человек, и гном. Забурившимся глубинником нелегко это принять. Снова мистика, не так ли? устало сказал Ваймс. О да, сэр, Маркоу кашлянул. Ваймс узнал этот кашель. Он означал, что у капитана на готове были плохие вести. И сейчас он пытается придать им такую форму, чтобы они уместились в не то чтобы очень свободное пространство в голове Ваймса. Давай, капитан, говори уже. Э, ваш малыш объявился, Муко разжал ладонь, на которой сидел крыжовник. Я бежал всю дорогу, увидите свое имя, гордо сказал он. — Мы обнаружили его в сточной канавке, — добавил Маркоу. — Его было нетрудно заметить, такого зеленого и светящегося. Ваймс вытащил из кармана шкатулку с изображением крыжовника и поставил ее на пол. Бесенок мигом забрался внутрь. «Ну, — О, какое счастье! — сказал он. — И даже не упоминайте при мне о крысах и кошках. — Они на тебя охотились? — Ну ты же магическое существо! — удивился Ваймс. — Да вот только крысам и кошкам об этом сообщить забыли, — хмыкнул бесенок. Так, что я хотел тогда. Вы интересовались вывозом частот За последние три месяца количество медовых фургонов увеличилось в среднем на 40 тонн за ночь. 40 тонн? Это даже в здоровенном зале не поместится. Почему мы об этом не знали? Вы знали, введите свое имя. Но дело в том, что они выезжали из всех ворот сразу, и ни один часовой не увидел ничего подозрительного в том, что повозок золотарей больше на одну или две. Да, но они же сдавали рапорты каждую ночь. Почему вы не заметили общие картины? Возникла неловкая пауза. Бесенок закашлялся. — Хм, рапорты ведь никто не читает. Введите свое имя. Они вроде как документы, только для записи. — А в чьи обязанности входит их чтение? — спросил Ваймс. И вновь воцарилась гробовая тишина. — Думаю, в твои, дорогой, — сказала Сибилла, обращаясь к вороху штопки у себя на коленях. — А я же главный! — протестующе воскликнул Ваймс. — Да, дорогой, в том-то и дело. — Не могу же я тратить свое время на чтение бумажек. — В таком случае тебе следует поручить это кому-нибудь, дорогой, — невозмутимо сказала Сибилла. — Я и в самом деле могу это сделать, — заинтересовался Ваймс. — Конечно, сэр, — сказал Маркову. — Вы ж главный. Ваймс взглянул на бечонка который расплылся в поощрительной ухмылке. — Не мог бы ты разобраться в моих лотках с документами, — И на полу, — еле слышно пробормотала Сибилла, — и рассказать мне, если обнаружишь что-то важное. — С восторгом видеть свое имя. Только один вопрос. А что является важным для вас? — Ну, к примеру, то, что золотари стали вывозить из города гораздо больше отбросов, это ведь крайне важно, как думаешь? — Я не знаю видеть свое имя, — сказал бесенок. Я, собственно, вообще не думаю в вашем внимании этого слова. Я лишь предполагаю, что если бы я обратил ваше внимание на этот факт месяц назад, Вы бы посоветовали мне засунуть голову в уткину задницу? Верно. С раскаянием кивнул Ваймс. Я бы непременно так и сказал. Капитан Муркоу. Сэр. Муркоу немедленно сел по стойке смирно. Как обстановка на улицах? Банды троллей целый день шатаются по городу. Гномы, конечно, от них не отстают. В данный момент множество гномов околачивается на площади Сатор, сэр. и немало троллей собралось на плацу разбитых лун. — О каком количестве народу мы говорим? — спросил Ваймс. — Вместе их не больше тысячи. Разумеется, все подвыпившие. — То есть уже созрели для драки. Так точно, сэр. — Недостаточно пьяные, чтобы упасть, но вполне достаточно, чтобы наделать глупостей, — уточнил Марков. — Интересное наблюдение, капитан, — задумчиво сказал Ваймс. — Да, сэр, говорят, все начнется в девять. Насколько я понимаю, они как-то согласовали это между собой. В таком случае еще до наступления темноты, прямо между ними, то есть вдоль всего Чама, должен выстроиться отряд стражников. Верно я говорю. Дай об этом знать во все участки. Уже сделано, сэр, сказал Мурков. И надо установить баррикады в стратегических точках. Все устроено, сэр. и созвать дружинников. Я отдал им приказ час назад. Ваймс колебался. — Я должен быть там, капитан. — У нас хватит людей, сэр, — сказал Муркоу. — Но тебе не хватит командующего, — сказал Ваймс. — Если завтра ветеринарий устроит мне хлобучку из-за свары в самом центре города, не хотелось бы рассказывать, как славно я скоротал вечерок у камина. Он повернулся к жене. — Прости меня, Сибилла. Леди Сибилла вздохнула. Видимо, пора обсудить с Хэвлоком твой рабочий график. Знаешь, это не на пользу твоему здоровью. Служба, дорогая, извини. Что ж, хорошо, что я велела повару залить горячий суп во фляжку. Ты впрямь это сделала? Конечно. Я же тебя знаю сам. А вранцы пара сэндвичей. Капитан Моркоу, проследите, чтобы он съел яблоко и банан. Доктор Травчик велел ему ежедневно съедать. не менее пяти фруктов или овощей. Ваймс скрипнул челюстями и уставился на моркову и салли, пытаясь дать им понять, какие неприятности ожидают их, если они позволят себе улыбку или хоть словечком обмолвятся кому-нибудь о том, что произошло в этих стенах. «Да, кстати, томатный кетчуп — это не овощ», — добавила Сибилла. даже если он затвердел вокруг горлышка бутылки. «Ну, чего вы все ждете?»